когда вдруг старый король Шотландии Роберт Брюс, тот самый, что доставил столько неприятностей Эдуарду в т у несмотря на преклонный возраст и мучившую его проказу, внезапно, за двенадцать дней до Пасхи, заявил юному Эдуарду Третьему, что собирается напасть на его страну.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 А между тем еще не все сторонники диспенсеров были казнены. Взять хотя бы графа Уоррена, которому удалось сбежать, и которому посчастливилось больше, чем его и з я т у графу Арнделю. у Некоторые из их сторонников укрылись в своих замках или нашли убежище у своих друзей, пережидая грозу. Кое-кто бежал за пределы королевства. Возможно, даже старый шотландский король бросил вызов По их наущению. С другой стороны, о х в а т и в ш а я страну после освобождения великое народное ликование довольно быстро пошло на спад. После шести месяцев правления Роджера Мортимера его любили уже много меньше, не так заискивали перед ним, ибо по-прежнему существовали налоги, и по-прежнему людей, не плативших их, бросали в тюрьмы. Сановники и лорды упрекали Мортимера в чрезмерной резкости, усиливающейся изо дня в день, и в ч и с т о л ю б и и которого он теперь уже не скрывал. Он вновь завладел всем своим состоянием, которое было отобрано у него графом а р у н д е л е м да еще добавил к нему графство Глеморган и большую часть земель Хьюга-младшего. Три его зятя, у Мортимера было три замужних дочери, Лорд Беркли, граф Чарлтон, граф Варвик также расширяли свои земельные владения. Взяв на себя обязанность великого судьи Уэльса, некогда исполнявшуюся его дядей лордом Чирком, и присоединив к своим также его земли, Мортимер замышлял создать графство из Марки. Расположенное на западе к о р о л е в с т в а графство это на самом деле представляло бы огромное и почти независимое княжество. Кроме того, Мортимер уже успел поссориться с Адамом Орлетоном. Орлетон, посланный в а в и н ь о н для того, чтобы ускорить получение разрешения на брак юного короля, испросил у папы, пустовавшее в то время место епископа Вустерского. Мортимер оскорбился тем, что он действовал без его согласия, и воспротивился планам Орлетона. Точно так же когда-то повел себя Эдуард II в отношении того же Орлетона, мстя за осаду Геррифорда. Уменьшалась также популярность королевы. И вот вновь начиналась война. Еще одна война с Шотландией. Следовательно, ничего не изменилось.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 В ночь с 3 на 4 апреля незложенного короля разбудили и приказали быстро одеваться. Перед Эдуардом стоял высокий рыцарь, нескладный с длинными желтыми зубами и темными прядями волос, падавшими ему на уши, словом, весьма похожий на собственного коня.